Глава 17. Давненько мне не было так хреново. Язык не поворачивалось назвать это пробуждением. Затопленное сознание, обезумев от недостатка кислорода, наконец-то всплыло наружу, а тело выкинуло волной и шмякнуло о каменистый берег. Уши свёрнуты в трубочку и воткнуты в большие ракушки, те самые из детства привезённые из Сочи, и в которых так хорошо слышно море.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 только на английском языке, и звучит скорее как иеп-яп-яп. Тряхнуло. А лампа перестала мигать, светит прямо в глаза. Я попробовал заслониться, но рука не поднялась. Чувствую её, но что-то держит. Попробовал вторую, та же фигня. Проверил ноги. Сигнал есть. Могу пошевелить пальцами. Чувствую их. Могу даже немного подтянуть к себе. Но не сильно. Жопа на месте. Могу поёрзать и приподнять. Самое ценное тоже вроде ёкнуло, когда булки сжать попытался, но особо ничего не чувствую. Хотя наоборот, хорошо, что не чувствую. Не на что тут умиляться. Подвигал челюстью, строясь из себя рыбку, выброшенную из воды, в надежде, что в ушах звук вернётся. Правое не реагирует. А в левом только болезненно что-то стрельнуло.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 Прякся тянет и бурчит что-то под нос. Каждые 5 м остановка. Водит каким-то пультом по сторонам и щёлкает. Опять тянет меня на пару метров и не оборачиваясь, заводит пульт за спину и снова щёлкает. Я покосился вниз. Ближе к полу по стенам тёмные коробочки с датчиками и лазерными лучами поперёк коридора. Так себе ловушки. Человек без труда заметит.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 В спине несколько дырок. Щитки на броне трещинами пошли. Из-под пуза что-то торчит, чёрный цилиндр, похожий на глушитель. Дружище, дождись меня, очень тебя прошу. Я отправил мысленный сигнал в космос и понимая, что бессмысленно, но всё равно потянулся к нему рукой, когда дёрнулась каталка. Двери разъехались, и лысый очкарик подошёл ко мне. Сложил ручки на груди, И повернув голову поджал губы, так врачи обычно делают, когда к ним ребёнка приводят. Прикидываться спящим я не стал. Момент упущен, но и говорить первым не собирался. Так молчали. Я замер, а этот улыбится и ручки потирает. Спереди он больше походил на какого-то бомжа-бухарика, нежели на серьёзного профессора. Даже закралась мысль: не безумный ли местный сантехник тут всех пережил?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 Понимаешь, что зря пытались саботировать исследование. Только такие тупые курицы, как они, могли подать на вас жалобу и требовать увольнения. Продолжая говорить с собой, профессор обошёл катальку, взялся за ручки возле изголовья и посмотрел на тело призрака. О, Роберт, вы всё ещё здесь? Я же вам уже сказал, в эвакуации не нуждаюсь, так и передать мистеру Дугласу. Профессор, похоже, совсем кукухой поехал. Но дельные вещи говорит. Может, и допрашивать его не придётся. Каталка двинулась, а мужик всё бубнил и бубнил у меня на духом. Все же понимают, что неудачи в экспериментах это тоже результат. Конечно, будут побочные эффекты. Стимулятор слишком сырой и нестабильный. Нужно больше испытаний. Разве это непонятно? 23 Смерти. Это просто пыль на страницах истории, а зубастиков стимулятор не берёт. Они сразу помирают. Но сегодня всё получится. Я уверен, что один из двух точно покажет результат. Мы въехали в лабораторию, и пока профессор возился с замком, я жадно изучал обстановку. Ничем иным, кроме как лабораторией, это помещение быть не могло. В центре разместили научный островок. Большой стол с колбами, пробирками, центрифугами и прочей явно очень умной электроникой. За ним смотровое кресло с проектором, как у стоматолога в кабинете. Сбоку четыре стола с ноутбуками и дополнительными мониторами на стене, часть из которых транслировала чёрно-белые записи с камер. На трёх бардак, будто кто-то битый всё расколошматил. На четвёртом тоже бардак, но другого типа. Всё завалено мусором: смятые бумажные стаканчики, пустые жестяные банки, грязные контейнеры от лапши быстрого приготовления, пустые коробки из-под замороженной пиццы. Почти чистый только ноутбук, да кусочек пространства справа под мышку. У другой стены холодильник с бутылками, пробирками и замороженными полуфабрикатами.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 Приподнял руку со вторым браслетом и стал пытаться пристроить штырёк из основания цепи в соседнее звено, чтобы потом, используя рычаг, просто его выломать. Первые несколько попыток оказались неудачными: то штырёк не попадал куда нужно, то рычаг нормально не получался, звенья перекручивались и выскакивали. Профессор всё ещё не глядя на меня, будто я вообще не человек, а кусок мяса для эксперимента, закончил печатать, похвалил себя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 Он уже занес инъектор, целясь мне в плечо. «Мужик, светила ты научная, может, не надо?» Я вертел головой то на профессора, то на руку, в очередной раз пытаясь зацепиться. А в мыслях еще как назло все английские слова испарились, только классическое «Бен, I need help». Но профессор замер с таким видом, будто комар где-то пищит над ухом, давая мне несколько драгоценных секунд. «Р-р-р! Есть!» чуть руку не вывернул, содрал кожу, но дёрнул наконец достаточно сильно и правильно. Штырёк переломился, а рука, свисаящая на нём браслет, я освободилась. Профессор ещё что-то там пытался сообразить или думал, кто из них и что мне ответит, как я схватил его за руку, сжал, контролируя инъектор и дёрнул на себя, встречая лбом чуть повыше очков. Отбегался очкарик, крякнул и осел на пол. Я отложил инжектор в сторону и, помогая свободной рукой, повторил операцию со вторым наручником. Свесился вниз и ощупал лежащего без сознания мужика по карманам, нашёл ключи и освободил ноги. Приводить в чувство профессора не стал, обыскал более тщательно, а заодно пытался понять, нет ли на нём укусов. Ранок не обнаружил, зато обзавёлся пластиковой карточкой-пропуском. С логотипом Global Diamond Corporation. Перетащил тело к креслу стоматолога, закинул почти невесомое тело внутрь, и теперь уже его руки пристегнул к подлокотникам. Осмотрелся. Дошёл до запертой двери, чтобы проверить карточку на замке. С этой стороны он был проще, ни сканера, ни кодового замка. Уходить не хочу, но я пока не хотел. Но и дверь открывать не стал. Прошался до стола с мониторами. Правда, камеры видеонаблюдения. Центральная как раз на коридор. И кроме нежелавшего уходить Роберта, никого не видно. В соседнем мониторе показывали видео с центрального входа. Уже рассвело, и тонкие ручейки из зомбаков неспешно текли домой. Следующий монитор транслировал картинку из холла, где уже довольно плотно толкались шаркуны. В нескольких мониторах помещения я не узнал. Вроде операционная, еще какой-то кабинет. А камера из палатки, где я встретился с зубастым бутоном, была повреждена. Картинка прерывалась, а половину экрана будто замазали чем-то тёмным. Но и то, что оставалось, красочно передавало всю ту жесть, что там была. То есть каша из ошмёток, кровище и переломанная мебель. Бутон разворотило так, что уже не то, что не закроется никогда, даже в пучок не соберётся уже. Более-менее целыми остались только капсулы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 Подошёл к Роберту и перевернул его. Эх, Роберт, Роберт. Ничего личного, но, как говорил один мой недавний знакомый, мне нужнее. Ещё не развернув тело до конца, я уже признал характерный силуэт Heckler Koch MP7. Компактная версия с прикладом, да ещё с глушителем, лазерным прицелом и климатером до кучи, то, что доктор прописал. Слегка кастомная версия под ВВ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 Это радовало, а то я уже много плохого про девчонку надумать успел. А дальше Очкарик взбунтовался и продолжил эксперименты уже сам. Сколько он там сказал? Я планировался в восьмом десятке уже. Так. А почему он сказал, что на сегодня два эксперимента? Я чуть лапшой не обжёгся, подскочил и ломанулся до конца проводить обыск. Добежал до ящиков, который так и не успела осмотреть из замер, когда расслышал, что внутри кто-то есть.